Глава 17. Наконец в порту. Новый день занелся задолго до того, как обитатели заповедника разошлись по домам. Полиция закончила опрос свидетелей, и жизнь вновь вернулась в свою привычную колею. Миссис Вестмакет оставили спокойно спать после того, как ей дали небольшую дозу хлоралидлю для успокоения нервов. А голову обмотали смоченным в настое арники платенцем. Примечание. Хлораль, хлораль гидрат широко использовали во второй половине XIX первой половине XX века в качестве снотворного и седативного средства. Конец примечания. Поэтому адмирал немного удивился, когда примерно в 9:00 утра получил от неё записку с просьбой сделать одолжение и зайти к ней. Он поспешил к соседке, опасаясь, как бы ей не стало хуже, но его страхи развеялись, когда он увидел её сидящей на кровати рядом с Клэррой и Идой Уокер, которые ухаживали за ней. Она сняла платок и надела чепец с розовыми лентами и тёмно-бордовый халат с изящными складками на воротнике и рукавах. "Мой дорогой друг", обратилась она к адмиралу, когда тот вошёл, Хочу напоследок сказать вам несколько слов. Нет, нет, продолжила она, заметив смятение у него на лице. Я и не думаю умирать ещё по крайней мере лет 30. Женщине не пристало умирать раньше 70. Клэр, пожалуйста, попросите отца пройти в комнату, а вы, Ида, передайте мне сигареты и откройте бутылку портвейна. Так вот, продолжала она, когда адмирал расположился в комнате. Сама не знаю, что вам и сказать, адмирал. С вами нужно разговаривать на прямик. Честное слово, мадам. Я не знаю, о чём это вы. А ваши задумки в эти какие-то годы отправиться в плавание и оставить дома такую милую и терпеливую жену, которая и так за всю жизнь слишком мало вас видела. Вам-то хорошо. У вас будет жизнь, полная перемены новых впечатлений. Однако вы и не думали, Как она будет мучиться в унылом лондонском жилище? Вы, мужчины, все одинаковы. Что ж, мадам, поскольку вы так много знаете, то вам, вероятно, известно, что я продал свою пенсию. Как мне жить, если я не стану работать? Миссис Вестмакот вынула из-под одеяла большой конверт со штампом "Заказное" и перебросила его старому моряку. Ваше оправдание, Никуда не годится. Там ваши пенсионные документы. Посмотрите, всё ли на месте и всё ли в них верно. Он сломал печать, и наружу вывалились те самые бумаги, которые он двумя днями раньше передал Маккадему. И что мне с ними теперь делать? замешательство воскликнул адмирал. Положите их в безопасное место или попросите сделать это кого-нибудь из друзей. Если вы человек долго то отправляйтесь к жене и просите у неё прощение за то, что хоть на минуту задумывались покинуть её. Адмирал провёл рукой по испичрённому морщинами лбу. Очень великодушно с вашей стороны, мадам, проговорил он. Очень великодушно и любезно. Я знаю, что вы верный друг, но эти бумаги связаны с деньгами, и хотя мы в последнее время оказались на мели, Мы ещё не в таком бедственном положении, чтобы обращаться к друзьям. Когда таковое случится, Мадам, мы в первую очередь побеспокоим вас. Не будьте смешным, сказала вдова. Вы ничего не знаете об этом деле, однако пытаетесь диктовать законы. Я по-своему решу его, а вы возьмёте бумаги, поскольку я не оказываю вам милость, а лишь восстанавливаю справедливость и возвращаю украденное. Это как, мадам? Я вам сейчас объясню, хотя вы могли бы поверить даме на слово, не задавая вопросов. Теперь скажу, что разговор останется сугубо между присутствующими, и он не должен выйти за пределы этих стен. У меня есть свои причины не открывать это дело полиции. Как по-вашему, кто меня ударил сегодня ночью? Какой-то негодяй, мадам. Не знаю, кто он такой. А вот я знаю, это тот же субъект, который разорил или пытался разорить вашего сына, мой единственный брат Джеррими. Ага. Я вам о нём расскажу. Расскажу совсем немного, поскольку он натворил столько, что мне не хочется об этом говорить, а вам не захочется слушать. Он всегда был негодяем, сладкоречивым и внушающим доверие, но всё равно опасным и своротливым негодяем. Если я отрицательно отношусь к мужчинам, то истоки подобного отношения лежат в детстве, которое мы с ним провели вместе. Он мой единственный по ныне здравствующий родственник, поскольку другой мой брат, отец Чарльза, был убит во время восстания сипаев. Отец наш был богат и после смерти оставил нам с Джеррими приличное состояние. Однако он прекрасно знал Джереми и не доверял ему, поэтому вместо того, чтобы отдать ему всю причитавшуюся долю, он часть ее передал мне, велев почти на самом смертном адрес сохранить ее в доверительном управлении для моего брата и использовать эту часть в его интересах, если тот промотает свое состояние или каким-то образом лишится его. Это решение должно было оставаться вовремя, втайне между мною и отцом. Но, к сожалению, его слова подслушала сиделка, которая потом передала их Джеррими. Вот так он узнал, что у меня в доверительном управлении находятся его деньги. Полагаю, табак не повредит моим умственным способностям, доктор. Спасибо. А вас, Ида, попрошу подать мне спички. Она закурила сигарету, откинулась на подушку и принялась пускать синеватые кольца дыма. Не смогу сказать точно, сколько раз он пытался вычерпать у меня эти деньги. Он на меня давил, льстил, угрожал и уговаривал, делал всё, на что способен мужчина. Я же не отдавала эту сумму, причувствуя, что она в своё время ему понадобится. Когда я услышала об этом омерзительном деле, о его бегстве, и о том, что он бросил компаньйона на произвол судьбы, но более всего о том, что моему другу пришлось отказаться от всех доходов, чтобы расплатиться за махинации моего брата. Я решила, что нужда в этих деньгах настала. Вчера я отправила Чарльза к мистеру Макаду и его клиенту, узнав всю подноготную этого дела, Великодушный согласился вернуть пенсионные документы и взять обратно заплаченные им деньги. Не благодарите меня, адмирал. Уверяю вас, что это благодеяние обошлось мне очень дёшево, поскольку сделано было на средства моего брата. Могла ли я найти им лучшее применение? Я считала, что он наверняка скоро со мной свяжется, и не ошиблась. Вчера вечером мне принесли записку с его обычными причитаниями и раболепствованиями. Он вернулся из-за границы, рискуя жизнью и свободой лишь для того, чтобы попрощаться с единственной сестрой и попросить прощения за всё причиненное мне зло. Он больше никогда не станет меня тревожить и просит лишь о том, чтобы я передала ему деньги, которые я храню в доверительном управлении. Их, вкупе с тем, что у него уже есть, будет достаточно, чтобы он начал жизнь заново, честным человеком в другом новом мире, где он будет всегда помнить и молиться о своей спасительнице-сестре. Записка была написана именно таким слогом и заканчивалась мольбой не закрывать окон на защёлку в три часа ночи в комнате, выходящей на улицу, когда он явится получить от меня прощальный поцелуй каков бы он ни был, я не смогла предать его, когда он мне доверился. Я не ответила на записку, но пришла в комнату в назначенный час. Он влез в окно и стал умолять меня отдать ему деньги. Он ужасно изменился, исхудал, осунулся и говорил как безумец. Я сказала ему, что потратила его деньги. Он заскрежетал зубами, И сругонь юно настаивал, что это были его деньги. Я ответила, что истратила их на него же. Он спросил, каким образом. Я заявила, что пыталась сделать его честным человеком и поправить результаты его мошенничества. Он разразился проклятиями, что-то вытащил из внутреннего кармана пальто, по-моему, дубинку, и ударил меня. Больше я ничего не помню. Вот Мирзагиц — воскликнул доктор. — Но полиция наверняка ищет его по горячим следам. — Вряд ли, — спокойно ответила миссис Вест Маккетт. — Поскольку мой брат очень высокого роста и худой, а полиция разыскивает толстого коротышку, не думаю, что его поймают. По-моему, лучше всего, чтобы такие семейные дела решались в узком кругу. — Любезная мадам, — сказал адмирал, Если моя пенсия и вправду выкуплена на деньги этого человека, то я приму её с чистой совестью. Вы вновь вернули нам солнце, когда над нами сгустились чёрные тучи, поскольку мой сын настаивает, чтобы я вернул полученные мною деньги. Теперь он может их оставить, чтобы расплатиться с долгами. За всё сделанное вами, я могу лишь молить Бога, чтобы он хранил вас. Что же до благодарности, То я даже не могу. Тогда прошу вас, и не надо, ответила вдова. А теперь, адмирал, бегите домой и помиритесь с миссис Денвер. Уверена, что будь я на её месте, то ещё долго бы вас не простила. Что касается меня, то я уеду в Америку, когда туда отправится Чарльз. Вы ведь возьмёте меня с собой, верно? Ида В Денвере строится колледж, где для женщин будущего будут разрабатываться методы для борьбы за жизнь и прежде всего для битв с мужчинами. Несколько месяцев назад комитет предложил мне ответственный пост в преподавательском штате, и теперь я решила принять приглашение, поскольку женитьба Чарльза освобождает меня от последних уз, связывающих меня с Англией. Пишите мне время от времени, друзья мои по адресу Денвер, колледж эмансипации женщин, профессор Вестмаркет. Оттуда я стану наблюдать за ходом нашей славной борьбы в старой консервативной Англии. А если понадобится, то вы снова найдёте меня здесь, сражающейся в первых рядах. Прощайте. Но не вы, девушки, хочу сказать вам ещё несколько слов. Дайте мне ваши руки. Вы, Клара, и вы Ид начала Мисис Вестмакет, когда женщины остались втроём. Ах вы, игривые кошечки, вам не стыдно смотреть мне в глаза? Вы что же, и вправду подумали, что я ослепла и не замечу вашего маленького заговора? Должна сказать, что он прекрасно удался. И считаю, что вы мне нравитесь такими, как вы есть. Но все ваши старания были совершенно напрасны. Поскольку даю вам слово, что я твёрдо решила, что не имею никаких видов на вашего отца. Через несколько недель наши старые девы со своего наблюдательного пункта следили за поднявшейся в заповеднике суетой. Когда туда прибыли украшенные цветами и лентами кареты, запряжённые двойками лошадей, чтобы увезти двух девиц, которым суждено было вернуться замужними дамами, и сами они в хрустящих шелковых платьях отправились согласно приглашениям на большой двойной свадебный прием, дававшийся в доме доктора Бокера. Пили за здоровье, смеялись, молодожены переодевались, их осыпали рисом, и когда вновь подъехали кареты, еще две семейные пары отправились в путешествие, кончающееся лишь с самой жизнью. Чарльз Уэстмаккет теперь преуспевающий хозяин ранчо в Западном Техасе, где он и его очаровательная крошка-жена стали самыми популярными людьми в округе. С теткой они видятся редко, но время от времени читают в газетах статьи, что в Денвере появился центр просвещения, где куются грозные молнии, которые однажды поставят сильный пол на колени. Адмирал с женой — По-прежнему живут в коттедже номер 1, а Гарольд с Кларой обосновались во втором номере, где проживает и доктор Уокер. Что же до бизнеса в Сити, то он был перестроен, и благодаря энергичности и способностям младшего компаньона преодолел последствия урона, нанесённого ему старшим компаньоном. Однако в атмосфере уютного и обустроенного дома Гаррильд может реализовывать своё желание освобождаться от корыстных целей и неизменных стремлений, которые обревают человека, работающего на финансовом рынке в этом огромном Вавилоне. Когда он каждый вечер возвращается с бурлящей и суетливой Трогмортен-стрит на тихие, обсаженные деревьями улицы Норвуда, то всякий раз убеждается, Что можно исполнять свои обязанности в шумном Сити, но душой жить за его пределами?